407. Победа над болезнью быть может двоякой. Победа первая это вообще изгнание болезни и выздоровление. Победа вторая это осознание, что дух не может болеть болезнями тела, возвышаясь над ними, и как бы немощно ни было оно, дух в нем может быть очень мощен и непобеждаем болезнью. Болеть и быть непобеждаемым немощью плоти, победа вторая. Не все болезни не всегда излечимы на данной ступени, но победа духа в первой или второй форме над всякой болезнью достижима.